Нет, я она точно звонить не станет. Завтра. Завтра все решится. Паша припарковал машину на крохотной стоянке возле бревенчатого коттеджа. Выбрался из машины, помог ей выйти. Вытащил сумку с вещами из багажника. О, ты с вещами? Удивленно воскликнула Лиза. Так я же к матери поехал, не забывай. Не на один день. Он легонько подтолкнул ее к домику. Идем, идем, нечего мерзнуть.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 Полки холодильника были забитые упаковками с продуктами. И даже тортику у места нашлось. Небольшой, бисквитный, весь в красных розочках. Ей вдруг стало жалко бедного парня, которому отказала девушка. Так готовился, так старался. А она взяла и бросила его. «А разве нам можно это трогать?» Усомнилась она, стаскивая из себя полусапожки и куртку. «Не только можно, а и нужно. Заплатить, конечно, придется, но это пустяки».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 Кстати, о продуктах она вспомнила и почти бегом бросилась в прихожую. Распахнула холодильник, выдернула с полки коробку с тортом, внимательно прочитала состав. Да, все правильно. Песочное тесто. Паша не терпел бисквитов и слойку. Белковый крем. Он на дух не переносил заварные масляные кремы. И ее ругал всегда, утверждая, что каждый грамм этого крема оседает жиром на ее бедрах и заднице. Так.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 «Как ты мог?» «Что именно?» отозвался он с живостью, все еще делая вид, что ничего не понимает, что он не попался. «Ты все это нарочно устроил?» Лиза провела руками вокруг себя. Ее губы кривились от гнева. «Ты все это заранее спланировал?» «Что все это?» Он обиженно надулся и рухнул в кресло, ближайшее к камину. На Лизу он старался не смотреть. В какой-то момент он даже подумал, что вся его затея никуда не годится. что все это зря, вернуть уже ничего нельзя. Лиза, она... Она стала чужой, не его женщины. Можно было бы поступить проще, пригласить в этот загородный коттедж кого-то еще, кого-то менее капризного, кого-то более сговорчивого. Он бы даже согласился заплатить за возможность переспать с кем-то еще, с кем-то, кроме Ланы. Кстати, Лана, почему она не звонит?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 Я ни в чем не был уверен, детка. Паша подтянулся к ней. Но я очень этого хотел. И подготовился. Лиза увернулась, отошла подальше. Тортик, цветочки, шампанское, шкура белого медведя. И не удивлюсь, если ее ты сам купил. Какая пошлость. И он разозлился так сильно, что начал кричать на нее и ругаться. Вот стоило ему уезжать от одних истерик, чтобы слушать другие.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 Звонить она ему не будет. Это будет выглядеть как оправдание, а она ни в чем не виновата. Все, что она хотела, это помочь ему найти убийцу. Она вышла на дорогу, пошла вдоль длинного ряда одноэтажных коттеджей, похожих друг на друга, как близнецы-братья. В каких-то окнах горел свет, какие-то были темными. Значит, есть места. Значит, есть надежда, что она найдет ночлег.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 Попыталась подняться, но не вышло, Тело будто налилось свинцом. «Давай, Жека, грузи ее!» — крикнул водитель, подогнав машину так близко, что едва не наехал ей на ноги. «Ща погрузим!» — отозвался хриплый Евгений. Лизу грубо схватили за шиворот и потянули. Через мгновение она уже стояла на ногах, упираясь ладонями в жесткую шерсть мужского свитера. «Что вам надо, ребята?» Еле выговорила она заплетающимся языком. «Отпусти». Как она не брыкалась, вырваться ей не удалось. Одной рукой он держал ее за воротник куртки, второй сжимал горло. И, приблизив лицо к ее, шипел и шипел. «Тамара, говоришь, твоя подруга?» «Лихо, лихо. Куртку, говоришь, она забыла?» «Лихо, лиха придумала. Только не подруга ты ей, курица залетная. Совсем не подруга». «Тамара никогда ничего и нигде своего не забывает. Она скорее чужое прихватит. Подруга, думаешь, я не узнал тебя, курица?» «Мы разве знакомы?» – пробормотала Лиза с запинкой. Она изо всех сил упиралась каблуками в мокрый от дождя асфальт. Она пыталась затормозить, пыталась не идти к раскрытому багажнику, к которому ее тащил Евгений. Они убьют ее, точно убьют. И тело спрячут, и ее никогда не найдут. А она даже Егору не позвонила, и Маринке. И никто не будет знать, что она была здесь, в этом городе. Пашка, как только узнает, что она пропала без вести, будет молчать, чтобы не попасть под подозрение. У него же Лана. Ему нельзя быть замешанным в скандале. «Оставьте меня, не надо!» — вырываясь, кричала Лиза. «Нет, оставьте, я вас не знаю!» «Лезь, сучка!»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 Евгений ее маневр разгадал. Он снова с бешеной силой ударил ее. На этот раз под дых. Вместо крика вырвалось странное сепение и через мгновение ее запихнули в тесный багажник. «Отпусти, сволочь!» застонала Лиза, когда Евгений больно схватил ее за волосы и приподнял, будто пытаясь получше рассмотреть ее лицо. «Думаешь, я не узнал тебя, курица?» зло оскалился он. «Узнал! С первого взгляда узнал!» «Но не стал мешать тебе пургу нести. Ты так старалась. Пусть, думаю, девочка бормочет, раз ей приспичило, а потом просто поехали за вами. А ты что же с подельником своим разругалась? Чего из дома выскочила, как ошпаренная?» «Пусти, гад!» Лиза вцепилась в его запястье и попыталась разжать его пальцы. «Не выходило. Ничего не выходило». «Я тебя не знаю, гад!» — взвизгнула она, когда он со стоком упустил ее голову на дно багажника. «Я видел тебя тем утром, курица!» — вяло отреагировал Евгений и начал прикрывать багажник, когда ты Вадима Тарасова мертвым нашла. «Я видел тебя в мастерской!»